Очаровательное личко Доры вытянулось, и ротик снова превратился в бутон, словно она предпочла бы закрыть поцелуем мой рот. "Вы знаете, как её покупать, дорогая", повторил я, оставаясь непоколебимым. Дора на минуту задумалась, затем сказала с торжествующим видом: "Но ведь мясник-то знает, как ему продавать. Ах, какой вы глупый!" В другой раз, заглянув в поваренную книгу, Я спросил Дору, как она поступит, когда мы поженимся, и я скажу, что мне очень нравится рагу по-ирландски. Она ответила, что прикажет поварке приготовить рагу, а затем уцепила своими руками за мою руку и засмеялась так заразительно, что стала ещё более очаровательной, чем обычно. В результате Поваренная книга лежала почти всё время в углу комнаты и служила подставкой джипу, когда он становился на задние лапки. Но Дора была в таком восторге, выучив его взбираться на книгу без особого приглашения и стоять на ней, держа в зубах вставку для карандашей, что я не жалел о своей покупке. И мы снова возвратились к фуртюру для рудли гитары. рисованием цветов и к песенке, там, что невозможно жить без танцев траляля-ля, траляля. И были счастливы в течение всей недели. Время от времени мне хотелось набраться храбрости и намекнуть Миславине, что напрасно наобращается с дорой как с игрушкой, а иногда с изумлением я ловил себя на том, что делаю ту же ошибку и сам обращаюсь с ней как с игрушкой. Так бывало иногда, но не часто. Глава 42. Злое дело. У меня такое чувство, словно мне не следует даже в этой рукописи, предназначенной только для моих глаз, рассказывать о том, как упорно С сознавая свою ответственность перед дорой её тётками, трудился я над этой ужасной синографией. Ко всему написанному мною о своей настойчивости в тот период моей жизни, о своём терпении, и неизменной энергии, зародившихся тогда во мне и являющихся самыми сильными сторонами моей натуры, если, конечно, признавать, что они в ней есть. Ко всему уже мной написанному могу только добавить, оглядываясь назад, что именно эти качества источник моего успеха. Мне выпала большая удача в жизни. Многие работали куда больше, чем я, но добились далеко не такого успеха. Однако мне никогда не удалось бы сделать того, что мною сделано. Если бы я в то время не приучил себя к пунктуальности, порядку, усидчивости, если бы не научился сосредотачивать своё внимание в каждый данный момент только на одном деле, ни сколько не помышляя о том, что вот вот должен буду обратиться к другому. Видит Бог, я пишу это не из хвастовства, Тот, кто вспоминает истории своей жизни, как это делаю я, страницы за страницей. Поистине должен быть человеком исключительным, если ему не приходится сожалеть о способностях ненашедших применений, о многих утраченных возможностях, о многих ошибках и о противореборствовавших в сердце чувствах, о одержавших над ним верх и совративших его с прямого пути. Нет сомнения, что и я употреблял во зло дарованные мне качества. Но я хочу только сказать одно. Всё, что я в жизни делал, я старался делать как можно лучше. Чему бы я ни отдавался, я отдавался всей душой и во всех своих делах, больших и малых, я неуклонно шёл к цели. Никогда я не думал, что человек с любыми способностями, врождёнными или благоприобретёнными, может рассчитывать на достижение целей, если не считает для себя обязательными настойчивость и упорный труд. На свете так не бывает. Быть сможет какому-нибудь талантлю или удачливому человеку посчастливиться создать две стойкие лестницы, по которой кое-кто и взберётся, но перекладины этой лестницы, чтобы на них можно было стоять, должны быть сделаны из прочного материала. И тут ничто не может заменить пылкую непоколебимую настойчивость никогда ничего не делать спустя рукава но вкладывать в работу всего себя и какова бы ни была работа никогда не относиться к ней с пренебрежением таково насколько я теперь вижу было моё золотое правило я не стану повторять здесь сколь многим я обязан агнес следуя в жизни этому правилу из благодарности и любовью к ней Я продолжаю своё повествование. Недели Нади, она приехала погостить к доктору Стронгу. Мистер Уикфилд был старым его другом, и доктор, желая ему добра, хотел с ним повидаться и поговорить. Когда Агнес последний раз была в Лондоне, она беседовала с доктором, и результатом их беседы был этот приезд мистера Уикфилда с дочерью Я не очень удивился, узнав от нечто ей поручено найти где-нибудь по соседству помещение для миссис Хип, которая, по её словам, нуждалась из-за своего ревматизма в перемене климата и была бы рада сделать это не лишая из общества Агнес. Но я был так же удивлён, когда на следующий день Уи, как заботливый сын, привёз свою достойную мать, чтобы водворить её на новое место. Видите ли, мистер Коттерфилд сказал он, присевнясь, помимо моего желания ко мне, когда я прогуливался по саду доктора: "Если человек любит, он, знаете ли, немножко ревнив. Во всяком случае, он хочет не спускать глаз с предмета своей любви. Кому же вы теперь ревнуете?" спросил я. В настоящее время благодаря вам, мистер Копперфилд, ни к одному определённому лицу, во всяком случае, ни к одному лицу мужского пола ответило. Вы хотите сказать, что ревнуете к лицу женского пола? Он искоса взглянул на меня злыми красными глазами и усмехнулся. Право же, мистер Копперфилд, ты так искусный, что вытягиваете из меня всё, как пробочником. Ну что ж, Не буду от вас скрывать, тот он положил свою руку, влажную и скользкую, как рыба, на мою. Я, в общем, не дамский угодник, сэр, и никогда не угождал, мисс Сестронг. Хитро и гнусно он посмотрел на меня, и теперь глаза его казались зелёными. Что вы хотите сказать, спросил я. Хоть я и юрист, мистер Каттерфилд, но я хочу сказать только то, что сказал, ответил он, извивительно ухмыляясь. А что означает этот ваш выпад и взгляд, спокойно спросил я. Мой взгляд? Боже мой, Коперфилд, как вы проницательны! Что означает мой взгляд? Вот именно ваш взгляд. Казалось, его это очень позабавило, и он искренне рассмеялся, насколько вообще он мог искренне смеяться. Поскрёбши рукой подбородок, он продолжал, опустив глаза очень медленно и не отнимая руки от подбородка, Когда я ещё был смиренным, ничтожным клерком, она всегда смотрела на меня сверху вниз. Она всегда хотела привлечь в свой дом мою Агнес. А к вам, мистер Капперфилд, всегда была дружески расположена. Меня же она не замечала, я был слишком ничтожен для неё. Предположим, что это так, дальше сказал я. И для него также Раздельно продолжал Урие, о чём-то размышляя и всё ещё поскрёбывая подбородок. Неужели вы не знаете доктора и полагаете, что он помнит о вашем существовании, если вас нет перед его глазами, спросил я. Снова он посмотрел на меня, искоса втянул щёки, чтобы удобнее было искрести подбородок и ответил: "О, я говорю не о докторе. О нет, не в этом бедняге. Я имею в виду мистера Мелдона. Сердце у меня замерло. Все прежние мои сомнения и подозрения, дума о мирной счастливой жизни доктора, размышления о невинности, предосудительном поведении, клубок, которых я не мог разпутать, нахлынули на меня по милости этого кривляющегося субъекта. когда он появлялся у нас в конторе он всегда приказывал мне выйти сказал ури вот он каков этот безупречный джентльмен а я был очень покорным и смиренным таков я и теперь но мне это было не по вкусу и теперь не по вкусу он пересталскрести подбородок не переставая искоса глядеть на меня и втянул щёки так что казалось они должны были соприкоснуться во рту Она женщина красивая, что и говорить, продолжал он, пока его лицо медленно обретало свой нормальный вид. И уж кому кому, об ней известно, что она не очень-то расположена к такому, как я. Вот она и может внушить моей Агнес сметить повыше. Пусть я не дамский угодник мистер Копперфилд, но у меня есть глаза, А я уж давно кое-что подметил. Вообще у нас людей маленьких и смиренных есть глаза и мы умеем ими пользоваться. Я попытался сделать вид, будто ничего не понимаю и ничто меня не тревожит, но по его лицу я понял, что это мне не удалось. Я, знаете ли, Коперфилд, не хочу быть битым. проделгел он злобно торжествуя и сморщив кожу на лбу там, где у него полагалось быть рыжим бровям, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы положить конец этой дружбе. Я её не одобряю. И скрою от вас по своей натуре я человек непокладистый и хочу устранить всех, кто лезет не в своё дело. Если мне известно, что против меня строят козни, я не стану рисковать и постараюсь их разрушить. Вы сами всегда строите козни и убеждаете себя, что все поступают точно так же, сказал я. Допустим, что так, мистер Копперфилд. Но у меня есть основания, как говорил всегда мой компаньон, и этим делом я займусь всерьёз. Пусть я человек смиренный, но я не допущу, чтобы меня провели. Я никому не позволю стоять мне поперёк дороги. Я их заставлю посторониться, мистер Копперфилд. Не понимаю, сказал я. Не понимаете? спросил он и дёрнулся. Удивляюсь, очень удивляюсь, мистер Копперфилд, вы всегда так изобретательны. В другой раз скажу вот с ней, кто это там. Это мистер Мелдон приехал из Ерхома и звонит у ворот, сэр. Урриус остановился как вкопанный, зажёг руки между колен, коленные чашки были у него огромные и согнулся вдвой от смеха. Смех был совершенно неслышен. Ни одного звука не вырвалось у него из рта. Меня так возмутило его гнусное поведение, и в особенности эта заключительная сцена, что я без дальнейших церемоний повернулся и пошёл назад, оставив его посреди сада. В этой позе он напоминал пугола для ворон, лишённые подпорки. Ни в тот вечер Но как я хорошо помню, через 2 дня в субботу я взял с собой к Дори Агнес. Предварительно я сговорился с мисс Лавинией, и Агнес была приглашена к чаю. Я был исполнен гордостью и тревогой в одно и то же время. Гордился я своей дорогой невестой, а тревожился, понравится ли она Агнес. Мы ехали вдвоём в одной пассажирской карете, но порызь Агнес сидела внутри, а я на крыше. Я представлял себе Дору и все её прелестные и хорошо знакомые мне ужимки, то мне хотелось увидеть её точь-в-точь такой, какой она была когда-то. Я начинал колебаться, не лучше ли будет, если она появится перед нами такой, как я видел её в другой какой-то раз. Эти мысли терзали меня, и я был как в лихорадке. Во всяком случае она будет очень хорошенькой, в этом я не сомневался. Случилось же так, что никогда раньше мне не приходилось видеть ее более восхитительной. Её не было в гостиной, где я познакомил Агнес двумя тётушками. От смущения она где-то спряталась. Но теперь я знал, где её искать, и в самом деле нашёл её за той же дверью, где она стояла, заткнув уши, как и в первый мой посещение. Сначала она совсем отказалась выйти, затем стала умолять об отсрочке ровно на 5 минут по моим часам. Когда наконец она взяла меня под руку, и мы двинулись в гостиной, её личко так разрумянилось, что никогда прежде не видел я её такой прелестной. Но когда мы вошли в комнату, она вдруг побледнела и стала ещё в 10.000 раз красивее. Дора боялась Агнес. По её словам, Агнес была слишком умная, но бросив на неё взгляд и увидев её лицо весёлое и вместе с тем серьёзное, задумчивое и доброе, Дора тихонько вскрипнула от радости и удивления, нежно обвела руками шею Агнес и прильнула щечкой к её лицу.